Глава шестнадцатая. Вторжение. Невероятное умиротворение. Лежать на груди Нио и уноситься мыслями далеко-далеко. Хочу дышать с ним в такт, но объемы грудных клеток не совпадают, и мне приходится задерживать воздух, а потом медленно выдыхать. Вскоре я бросаю попытки подстроиться и просто слушаю дыхание спящего мужчины. Вдруг он дергает ногой и сдавливает меня. Я замираю, но он не просыпается. Когда я трусь щекой его гладкий подбородок. Это приятно. Любое прикосновение к Нио — восторг. Теперь все барьеры сняты, и я могу делать это когда и как захочу. Между нами и не было препятствий, кроме моих предрассудков. Статус, способности, положение волновали только меня. Милред не видел в этом проблемы. Почему же тогда мы раньше не открылись друг другу? Зачем мучились порознь, доводя чувства до кондиции? Так мало побыли вместе. Уже ночью предстоит опасное мероприятие. Стоит подумать об этом, как радужное настроение меркнет. Доберемся ли до градоначальника? Узнаем ли что-нибудь? Останемся ли живы? Неаккуратно шевелюсь, и Нио открывает глаза. Он тут же улыбается, обхватывает мою голову руками и без разрешения и вопросов целует в губы, требовательно, но нежно, как желанную женщину. Ведь так и есть, он сделал меня своей. «Я задремал, да?» — спрашивает он, завершая поцелуй. Ладонь со щеки не убирает, и я нежусь в божественном тепле. «А ты снова подсматривала за мной?» От глубины его низкого голоса по телу бегут мурашки. «Да», — киваю я. «Поспи, я ещё пошпионю». «Или у нас уже нет времени?» Милред сразу серьёзнеет и медленно, даже обречённо, качает головой. «Нет, надо собираться». Он отпускает меня и садится. Складки хмурости прорезают его лоб. Моё сердце всегда сжималось, когда видела их. Разгладить трудно, знаю, но я попытаюсь. Придвигаюсь ближе и обнимаю мужчину, только не нахожу, что ободряющего сказать. На языке вертятся обыденные и пустые слова, но никакими фразами не выразить то, что чувствую. Нио достаточно моей безмолвной поддержки. Он целует меня в висок и прижимается лбом к колбу. Мы идем туда вместе за ответами и разгадкой чертовых тайн, которые наплел мой отец. Мы доберемся до него живыми, обещаю. Я смету каждого, кто встанет на нашем пути. Не пощажу никого, кто захочет причинить тебе вред. Сегодня все секреты раскроются. Когда он говорит так серьезно, настроение сразу пропадает. Уголки губ ползут вниз, а спина покрывается инеем страха сглатываю и погружаясь в стужу взгляда. «Я с тобой. Навсегда», — отвечаю твёрдо. «Что бы ни случилось. Рад слышать». Улыбка тут же растягивает его губы. Видимо, этого ответа он и ждал. Неужели опасался, что скажу другое? Да, от меня можно было ожидать робота, учитывая реакцию на его сделку с бандитами. Но я учла свою ошибку. Я на стороне Нио на стороне справедливости. «Давай одеваться», — говорит он, но в противовес своим словам бесстыдно скользит взглядом по моей обнаженной груди, а тяжелую ладонь опускает на бедро. В животе снова призывно пульсирует. Если он продолжит так трогать меня, мы не выберемся из постели. Снимаю с себя его руку, свешиваю ноги с кровати, но встать не успеваю. Нио обвивает рукой мою талию, целует в плечо, подбираясь к шее, обжигает щеку дыханием. Я поворачиваю голову и снова оказываюсь в плену его нежных губ и чутких рук. Наверное, только его близость помогает мне держаться. У наших отношений невероятная ценность. А когда есть что терять, страшно за будущее. Что, если для меня оно не наступит? Я думаю об этом, пока мы одеваемся и покидаем мотель. Если не вернусь живой, для близких это станет ударом. А если погибнет Нио, что я буду делать без него? Потерять, едва обретя? Нечестно, несправедливо. Он чувствует, что в моем молчании куча невысказанных переживаний. Да, необоснованных и надуманных, но любая их часть может стать правдой. Поэтому и не переубеждает. Молча прижимает к себе, а ветер нагоняет мне слёзы на глаза по дороге в кафе. Ем на автомате, не чувствуя вкуса еды. А когда идём забирать оружие из электронной камеры хранения, ноги как нарочно замедляются. Ясное дело, что я никогда пистолета в руках не держала. А стрелять придётся, почти уверена. Но смогу ли? Не хочу, но будь шанс разрешить всё мирно, Нио не обратился бы к бандитам. Забираем сумку и идем через дворы в центральную зону. Сумерки догоняют и дышат в спину. Ночь готовится прикрыть наше вторжение. Перед тем, как пройти рубеж, мы ютимся в кустах. Милред рассказывает, как пользоваться оружием. Потренироваться не получится, поэтому я внимательно слушаю и запоминаю. С огнестрельным все понятно, а вот парализатор интересует меня сильнее. Ведь маломощный импульс не убивает а только лишает человека сознания на пару часов. Но всё равно, когда беру его в руки и представляю, что буду стрелять в людей, мурашки окатывают меня с головы до ног. Нио вешает за спину дуговой излучатель, располагая его вдоль позвоночника. Наша тяжёлая артиллерия. Мне страшно даже прикасаться к нему. Уже по одним габаритам этой штуковины можно судить о её мощи. Мужчина рассовывает по карманам гранаты и электромагнитные бомбы, затыкает за ремень пистолеты, вешает мне на бедра пояс, на котором слева поражающее оружие и патроны, а справа под рукой нейтрализующее. Переношу все манипуляции с героическим терпением, но когда Нио крепит мне на предплечье под блузку нож, теряю самообладание. «Обвешались оружием, как бандиты!» В Сайронтек мы проникали скрытно, не собирались никому вредить. Зачем сейчас штурм? Так мы устроим себе фееричную смерть. Может, залезем через канализацию или вырежем лазером решетку? Не удастся тихо войти, — качает головой милрод Отца защищает отряды ряда рестрикторов, плюс патрули на улицах. Протокол безопасности в виде боевых роботов на дом не запрограммирован. Но у камер по периметру полное покрытие, слепых зон нет. Они оснащены инфразрением и датчиками движения. Если выйдет из строя хоть одна, включится оповещение». «Сам сильную охрану обеспечил», — невесело усмехается он. «Мы играем против времени. Чем быстрее доберемся до кабинета отца на третьем этаже, тем выше шансы». Что ж, убедил. Ему виднее. «Я никогда не участвовала в штурмах. В этом вопросе полностью полагаясь на мужчину». Молча киваю, а Нео привлекает меня к себе и крепко обнимает. Вдыхаю запах кожаной куртки и ароматического мыла с магнолией. Грубый тяжелый запах смешивается с легким цветочным в будоражащую дикую смесь. Две противоположности, две несовместимости, почти как мы с Миллардом. Но сейчас мы вместе и бок о бок пойдем осаждать особняк. И либо погибнем, либо узнаем, чем заслужили гонения и ложные диагнозы. «Если не сможешь стрелять, просто держись рядом. Я прикрою», — говорит Нио, — строго и правдиво. Ведь сколько ни повторяй обнадеживающее «все будет хорошо», предчувствие беды не исчезнет. А вот Милред обещаний на ветер не бросает. И я ему верю. В ответ клянусь сделать все, чтобы защитить его. Обнимаю так крепко, как могу, и отступаю с горьким чувством, что это последняя ласка. Долой пустые страхи, это просто нервы. Вступаем в царство стекла и бетона. Приходится идти осторожнее, потому что шаги слишком гулкие. Здесь влажный воздух, пахнет сыростью. Мы будто в подземелье, и сердце стучится не в ребра, в каменные стены. За углом слышатся голоса, и Нио затаскивает меня в кусты. Таимся в тени, пока патрульные не проходят мимо. Как близко! Улавливая обрывки фраз и прижимаю руки к груди, унимая бешено колотящееся сердце. Как бы его громкий стук не выдал наше тайное место. Рестрикторы скрываются за поворотом, а мы продолжаем подбираться к особняку. Подсветка освещает башни и этажи. Наша цель, Верхнее окно за балконом, где горит свет. Нио уверен, что отец не спит, и не мне с ним спорить. Мне просто хочется верить, что градоначальник на нашей стороне. Перед зданием нет ни машин, ни охраны. Отлично созданная видимость беспечной безопасности. Обходим дом, подбираемся максимально близко, держась в тени улицы. Ворота заднего двора освещены так хорошо, что можно рассмотреть узоры решетки. Или это готово? Всё придётся делать быстро. Я не успею набрать код. Камера прямо над воротами. Как только сорвём замок, сработает система безопасности. У Нио в руке появляется несколько небольших чёрных шаров. Их поверхность состоит из множества граней размером с ноготь. Там, в холоде металлического нутра, дремлет яркая вспышка, которая пронесётся разрушительной волной. Стоит только нажать на кнопку — и закинуть в нужное место. Делаю глубокий вдох и киваю. Мужчина активирует бомбы и с размаху швыряет их в сторону ворот. Как далеко. С замиранием сердца наблюдаю, как всего одна из трёх пущенных примагничивается к электронному замку. Но её заряда хватит. Громкие хлопки взрывов раскалывают воздух. Два в холостую а третий гнёт решётку и плавит замок, снимая блокировку. Срываемся с места ещё до того, как искры потухают. нео разбивает ногой недействующий замок, и мы бежим дальше по гравийной дорожке, а где-то в глубине особняка монотонный голос бубнит о проникновении. Но стоит ступить на траву, как из земли прямо по курсу выдвигается турель и нацеливается на нас. «Ложись!» — кричит Нио, посылая вперёд чёрный шар, а я падаю там, где стояла, и сразу откатываюсь в сторону. Земля принимает заряды вместо меня, а серебристая цапля турели затыкается только, когда взрыв гранаты разносит её на части. Сверху по лопатке больно ударяет обломок. Я встаю, загребая в туфли землю. Колени и ладони испачканы, на приводить себя в порядок некогда. На инстинктах проверяю, на месте ли пистолеты и мой козырь в рукаве. Нио стоит на одном колене справа от меня, чуть поодаль. Киваю ему, что всё в порядке, а он делает мне знак «Пригнуться», вставляет в робота-казанокосильщика гранату и с размаху пуляет его в окно первого этажа. Стекло раскалывается, а в следующую секунду от взрыва лопается стена, разбрызгивая камень в стороны. Через страшный пролом видно, как старательно жаркий огонь вылизывает потолок. Мне горько от того, что Нио приходится крушить собственный дом. Истина дороже материальных ценностей. Мужчина завороженно глядит в завесу пыли, где искрит проводка, но в глазах нет сожаления. Стены можно отстроить заново, а вот восстановить доверие после предательства вряд ли. Я подбегаю и трогаю его за плечо. Милред приходит в себя, вскакивает на ноги, и мы спешим к разлому. Двери для слабаков. Вход наверняка уже заблокирован, а вся охрана в курсе вторжения. Нашумели мы прилично. Теперь нужно сражаться против людей. Это сложнее, на парализатор я держу наготове Индикатор заряда пола а значит, можно выстрелить пять раз перед пятисекундной перезарядкой. Боюсь, что ловушка захлопнется и нас окружат. Сердце прыгает в горло, не давая дышать, и я пугливой тенью скольжу за мужчиной через завал. Яркие всполохи пожара высвечивают объятую огнём комнату, вернее, её останки. Жар ударяет в лицо, запах гари и дым душат. Под ногами хрустит стекло и каменная крошка. Лестница справа по коридору, но подняться не успеваем. Попадаем под обстрел. Засада. Бесчетное количество вспышек освещает полумрак, и я едва успеваю юркнуть за комод, как разряд врезается в него, искря и плавя пластик. Нио укрывается за разрушенной стеной и стреляет оттуда. Я же не могу и носа высунуть. Перед глазами всё мерцает. А какой толк палить вслепую? Огонь с треском пожирает потолок. Стрельба перемежается звуками падающих тел и топотом ног. Шум становится громогласным, или это страх путает мое восприятие? Почему я такая слабая? Почему не могу побороть предрассудки? Нейросвязь изобрели, а отключения эмоций нет. Сейчас бы очень пригодилось. Нужно справиться с собой. Ведь пока я бездействую, Нио могут ранить. А я никогда себе этого не прощу. Жую губы до отрезвляющей боли, и они распухают от злых укусов. позволяя злости заполнить себя и выскакиваю из укрытия. Короткой перебежкой переношусь к противоположной стене, за баррикаду обломков. Глаза уже слезятся от дыма, а в горле саднет кашель. Огонь слишком близко, спину обдаёт жаром, кажется, волосы уже плавятся. Но на фоне яркого пламени моя фигура теряется, и рестрикторы меня не видят. Чтобы не растратить это преимущество, поднимая пистолет. Сложно выстрелить в человека. Руки трясутся, и от волнения выпускаю два разряда вместо одного. Отдача мягко трогает плечи, сбегает по спине мурашками. Промахиваюсь оба раза. Один импульс врезается в ступеньку лестницы, другой оседает черной кляксой на стене. Стреляю еще трижды, но снова мимо. Сложно попасть в движущиеся цели. Не будут же они ждать, когда я прицелюсь точнее. Хорошо, хоть не он более меткий стрелок, чем я. Тяжело и прерывисто дышу, пока индикатор набирает заряд. Отстреливаться из засады можно долго. По крайней мере, пока на подмогу рестрикторам не подоспеет отряд. А нам неоткуда ждать помощи. Мы сами за себя. Поэтому медлить нельзя. Мы с Нио переглядываемся, и он жестами просит прикрыть его. Замираю в нерешительности. Вдруг случайно задену, пока буду палить. Но мой мужчина не страшится беглого огня. А значит, и мне пора призвать смелость. Буду стрелять прицельнее. Сглатываю и киваю. Высовываюсь из укрытия и выпускаю импульсы в то место, откуда пули сыплются активнее всего. Нио перемахивает через обломки, пригибается под моими вспышками и скрывается в правом крыле. А я впервые попадаю. Скорее случайно, ведь по закону вероятности рано или поздно мне должно было повести Поверженный мужчина опрокидывается на пол и бьется в конвульсиях, а я цепенею от вида его судорог. Больше желающих сунуться под пули нет. Этаж зачищен. Прилезаю через завал на ноги, как деревянные, и я напарываюсь коленом на торчащий штырь. Острый край прорезает кожу, и я шиплю от боли. Тонкая струйка крови стекает по голени, но в целом царапина пустяковая. «Эли, это где?» Фигура Нио темнее сумрака коридора. Иду на встревоженный голос. «Здесь. Я в порядке. А ты?» Подступаю к мужчине и замечаю кровь на щеке. «Не моя!» Коротко бросает Милред, стирая ее рукавом куртки. «Поспешим наверх!» Меня раздражает бубнящий роботизированный голос. Как его отключить? Пролет второго этажа преодолеваем беспрепятственно, но на площадке третьего нас уже встречают. Несколько мужчин в зеленой форме высыпает на лестницу. Я жмусь к стене, потому что спрятаться тут негде. Один рестриктор подскакивает слишком близко, настрелять неудобно ни ему, ни мне. Поэтому он ударяет меня по руке, и я роняю пистолет, но в ответ выдергиваю его оружие. Мужчина замахивается и бьет меня на отмышь по лицу. Сильный удар по скуле высекает искры из глаз. Скатываюсь с лестницы и прикладываюсь виском о ступеньку. На краткий срок теряю сознание. Когда прихожу в себя, в ушах стоит адский треск. Перед глазами все мерцает, а надо мной возвышается темная фигура. Считает, что захватил живой? Не дождётся. простирая руку и резко дёргаю мужчину за лодыжку. Он теряет равновесие и падает, разбивая затылок о ступени, а я уже вскакиваю на ноги. При виде крови и стекленеющего взгляда меня мутит, отрезка разрядов и шум в ушах только усиливает тошноту. Голова звенит и кружится, меня заваливает в сторону. Сплёвываю кровь из разбитой губы и вытираю рукавом розовую струйку слюны. Проклиная все лестницы мира и то, что нам постоянно приходится драться на них. Я обронила парализатор. Где он теперь? Нет времени искать. У меня остался другой пистолет, но к нему я тянусь неуверенно. Однако выбора нет. На пути уже новый противник. Он целится в меня и без колебаний спускает затвор. Победоносная усмешка рассекает его рот, а у меня нет ни секунды, чтобы проститься с жизнью. Раздается щелчок пустой обоймы и отборная брань. Я не сразу понимаю, что еще жива, но свой шанс быстро выпускаю. Рестриктор отбрасывает свой пистолет и хватается за мой. Ступор проходит, едва его ладонь смыкается на оружие. Дергаю, чтобы вырваться. Борюсь не на жизнь, а на смерть. Его глаза в дюймах от моего лица. Никогда не думала, что азарт и желание загнать жертву выражаются такой дикой злобой, такой снедающей яростью. А потом раздается выстрел, и мне в лицо и на одежду летят брызги крови. Пока дрались за оружие, кто-то случайно спустил курок. Но кто и в кого попал? Я уже труп? Боли нет, только отдача толкнула руки. Смотрю на противника и в приступе ужаса отталкиваю от себя мёртвое тело. Пуля пробила голову, из шеи фонтаном льётся кровь, а лицо — отбрасываю пистолет с омерзением. Голова кружится безжалостно, болезненный спазм тошноты сжимает горло. Меня сгибает пополам и на ступеньки. Я убила человека. Насмерть и так жестоко. Пусть случайно, но это не уменьшает моей вины. Пистолет был у меня. Больше никогда не возьмусь за оружие. Не буду стрелять. Я распрямляюсь и стираю выступившие слезы. Это дурной сон, и кошмар затягивает все сильнее, не давая проснуться. Лестница зачищена, есть время на передышку. Нио заканчивает с последним противником и оборачивается. Окидывает взглядом ступеньки и сразу все понимает. Через пару секунд мир сужается до его объятий. «Ты не ранена?» Его голос слышится, будто издалека. Первые секунды не могу сфокусировать зрение. Мужчина стирает кровь с моего лица, а я мотаю головой. «Я убила», — голос предает. Меня колотит так, что сейчас потеряю сознание. «Тише, тише, иначе он бы убил тебя. Элия, возьми себя в руки». Убеждают он мягко, но строго. «Скоро все кончится, обещаю. Мы уже близко, немного осталось. Держи». Он поднимает пистолет и крепит к поясу, а меня снова мутит. «Не оставайся без оружия. Идем». Я киваю, и полумгла коридора поглощает наши фигуры.